Глава 22. Проводив Зину, Чемизов вернулся домой, где его ждала Ольга. Он шел домой, обдумывая все случившееся сегодня вечером, и под влиянием того особенного, растроганного чувства, которое охватило его с той минуты, как Зина подбежала Вместе с ним к Ольге заставил его обнять их обеих. В голове его окончательно созрело и окрепло то решение, о котором он прежде едва решался думать. Я скажу ей это сегодня. Пора все это кончить, наконец, сказал он себе, отворяя свою дверь. Ольга вышла к нему навстречу, и в том первом взгляде, который она кинула на него, было такое робкое, виноватое выражение, что он понял, что она боится, и не знает, простил ли он ее действительно или только при Зине пересилил себя, но уже не к борьбе с ним готовилась она теперь, а заранее покорно сдавалась ему. И ему стало больно за нее, за то, что она чувствует и даже должна чувствовать себя виноватой в случаях подобных сегодняшнему, что, в сущности, могло быть естественнее того, что женщина, которая для него была дороже всего на свете, познакомилась с его сестрой, и они полюбили одна другую. А между тем, это оказывалось не только неестественным и нежелательным, но как бы даже настолько дурным с ее стороны поступком, что она должна была сознавать себя виноватой. Он молча, с особенной Нежным чувством обнял ее, и никогда еще не была она ему так близка, так дорога и в то же время так мучительно до слез жалкая ему. «Ты не сердишь? тихо, с недоверчивой радостью, ловя его нежный взгляд, спросила она. Он покачал головой, еще крепче прижал ее к своей груди. Молча поцеловал ее лицо, глаза. Ольга тревожно-радостным взглядом всматривала с него, чувствуя, что с ним происходит что-то особенное, но еще не ясно понимая, что именно. — Ольга, — сказал звать, тихо, но решительно. — Мы должны пожениться. Она вся вздрогнула, и из груди ее вырвалось только одно тихое короткое. — А, но в этом восклицании был... и восторг, и испуг, и изумление. — Да, Оленька, я хочу, чтобы ты стала моей женой, — сказал он, осыпая нежными поцелуями ее побледневшее лицо. — Нет, нет, — сказала она через силу, потому что у нее вдруг пропала всякая сила и власть над собой. — Нет, нет. «Тебе не такая жена нужная? Нет!» И она сделала последнее усилие, чтобы привстать и отойти от него, точно для того, чтобы стряхнуть себя это сладкое, одуряющее опьянение, в котором ей так хорошо было лежать в его руках, чувствуя на лице своем его поцелуи и слушать эти страшные... и вместе прекрасные для нее слова. Но она только пошатнулась и еще крепче прижалась к нему. — Здор! Сдор", — сказал Чемезов нетерпеливо, отвечая как бы не ей, кому-то другому, но старые, надоевшие ему уже возражения, которых он не хотел больше слушать. — Здор! — продолжал он, прижимая ее к себе и говоря тем тихим, почти нежным шепотом, каким говорил с ней только в минуты особенный лас имен. Такая И ну ты! Сама ты нужна! Все это вздор! Ты оставишь сцену!» Но она дико вскрикнула и вдруг разом вырвалась из его рук. «Никогда!» — воскликнула она страстно. «Никогда!» И она взволнованно отошла от него в другую сторону комнату, и сила разом вернулась к ней. Она боялась остаться теперь подле него, боялась той страшной власти и искушения, которая была в нем для него, и нарочно отошла дальше к окну и прислонилась горячим лбом к холодному стеклу. Вот они, эти слова, страшные и дорогие слова, которых почти бессознательно для себя на все время так ждала от него, так хотела, чтобы он произнес их наконец, и в то же время так боялась услышать. И вот он их сказал. И они подняли в душею такую смуту, что она сама не могла разобраться в своих ощущениях, что это радость, безумная, торжествующая радость или только испуг и тоска. Да-да, вот оно, теперь это настало. Этот ужасный для нее выбор, в котором, чтобы она не выбрала, все-таки будет наполовину боли и горя. Одно, что было ей ясно, это именно то, что она должна... Выбрать, хотя все существо той женщины, которой она так боялась и ненавидела себе, рвалось именно к другому, к тому новому, тихому, прекрасному счастью, которого она еще не знала никогда, и в котором отдохнула бы от всех своих мук и волнений, она должна была собрать все силы, чтобы бороться против него, против себя, против. Этого нового счастья, которым, помимо моей воли, неудержимо влекло ее. Первую минуту, когда Ольга резко вырвалась от Чемизова со страстным, оскорбившим его криком «Никогда!» ему стало горько. Самый искренний и любящий порыв его, которым он всего и на всю жизнь отдавал ей себя, она так грубо и холодно оттолкнула. Он закрыл рукой глаза и молча сидел так, уныло думая о том, насколько ей сцена дороже его. Ему вдруг стало ясно до боли, что уж, конечно, она пожертвует, если понадобится им для сцены, но не сценой для него. И привязанность ее к нему, значит, совсем уж не так велика. Он опять почувствовал себя... Одиноки, и жалость к себе охватила его таким тоскливым, щемящим чувством, что слезы невольно подступили к его глазам. «Да, но что же, ведь я это...» — подумал он про себя и удивился сам, от чего это так поразило его. Разве он не ожидал, что первую минуту она непременно возмустится и откажет, и будет даже отказывать, и потом еще много раз... прежде чем не привыкнет постепенно, как привыкал сам он, к той мысли, что они должны жениться и, следовательно, бросить цену. «Если мне было трудно решиться на этот шаг сразу, и для этого потребовались целые месяцы, то почему же ей должно быть легче?» — сказал он самому себе, стараясь справедливее и беспристрастнее отнестись к этому вопросу, С ее точки зрения, конечно, как бы там ни было, а сцена до этих пор давала ей так много заманчивого, что ей трудно сразу отказаться от нее. И, подавив в себе чувство обиды и досады на нее, Чемизов встал, подошел к тому окну, у которого... Ольга стояла и огня. Она взглянула на него просветлевшим, как бы проникающим всю глубь души его морящим взглядом, и молча поднесла его руку к своим губам и поцеловала ее. Тогда он сел тут же нее, в образуре окна, и крепко, сжимая ее руки в своих руках, начал рассказывать ей нервно, изволнованно, ни в чем не щадя себя и не скрывая от нее сомнений, ни сомнений. ни колебаний, ни одной дурной мысли, каком-то страстном желании, полной исповеди перед ней. Все, что передумал и перечувствовал, прежде чем окончательно пришел к этому решению. Он не скрывал от нее ничего, ни того, как боялся сначала связать навсегда свою жизнь с нею, не доверяя тому, что из нее выйдет хорошая жена, которая могла бы всегда поддержать его в тяжелую минуту и жить с ним одними радостями и горестями, слиться в одних интересах и взглядах. Он не скрывал в нее даже того страха перед неприятностями, которые ожидал и по службе, и с родными, в случае их брака, и признался ей, как постепенно, несмотря на все доводы против, он так привык к этой мысли, что полюбил ее, и она стала его горячим желанием, его мечтой, расстаться с которой ему уже очень трудно. Он хочет, наконец, чтобы они могли ни перед кем больше Не прятаться, никого не бояться, и главное, чтобы она не подвергалась больше разным оскорблениям из-за него. А если его родные и друзья не пожелают примириться с их браком, то и не надо примириться когда-нибудь впоследствии. А сам он много уж думал обо всем этом и верил, что они будут вполне счастливы, хорошим, настоящим счастьем, которое искупит им те жертвы, которые они сделают друг для друга». Вступая в этот брак, он чувствует, что они никогда не раскаются в этом и с каждым годом все больше будут привязываться друг к другу. Ольга слушала его с бледным, страдающим лицом, по которому катились слезы, и молча целовала его руки, но когда он кончил... И, приподняв ее голову, посмотрел на нее взглядом, полным любви и ожидания, она заплакала сильнее и опять покачала головой. «Нет, нет», — сказала она опять, — «не надо это, не надо». «Нет, надо, Ольга, надо», — прервал он ее серьезным, почти строгим голосом. «Надо, потому что это даст, наконец, покой и тебе, и мне». «Неужели же тебе самой не противно все это фальшь, ложь, притворство на каждом шагу, в которых мы постоянно живем? И для кого? Для чего мы все это делаем?» «Нет», — сказала она с отчаянием, — «и противно, и надоело, и измучило. Но лучше во сто раз лучше эта ложь и мука, чем то, что ты хочешь. Да разве ты сам не чувствуешь, не понимаешь, что в этом...» Будет несчастье, страшное, непоправимое несчастье для тебя и для меня. О, милый, милый мой, не надо этого. Я лучше всю жизнь твоей слугой, рабой буду. Все, все, что прикажешь, что захочешь, все, все отдам тебе, только оставь мне это, оставь, оставь. И она со страстным рыданием упала пред ним на колени и ловила его руки, прижимая их. к своим губам, точно вымаливая у него себе жизнь. — Ольга, — сказал он с глубокой жалостью, смотря на нее, — ведь я же не говорю, что это должно быть сейчас же, чтобы ты завтра же сразу бросила свою сцену. Ну, я согласен ждать и буду ждать терпеливо, пока ты, наконец, решишься. Но я должен знать, чего жду, должен знать, что в конце концов это будет, и ты По нему ногу готовишься к тому. А так это не жизнь, это мука какая-то. Боже мой, боже мой, зачем ты, Юрий, искушаешь меня? Воскликнула она почти с ненавистью, отталкивая его. Ведь ты знаешь, что я никогда, никогда не могу этого сделать. Зачем же ты мучаешь меня? Зачем искушаешь, когда мне и без того так... Трудно бороться с собой. «Да зачем эта борьба? Для чего она, Ольга?» Воскликнул он, сжимая ее руки. «Ведь ты сама создаешь себе эту борьбу. Сама нарочно увеличиваешь ее. А на самом деле ее нет и быть не может. Или ты любишь меня больше сцены, и тогда нет борьбы. Или ты сцену любишь больше меня, и тогда ее тоже нет. Выбирай сама». Что ты предпочитаешь, но если это будет тянуться так всю жизнь, то, то нам лучше разойтись совсем. она вскрикнула и с ужасом взглянула на него. да ольга, да повторил он твердо что нибудь одно ну вот я даю тебе целый год на размышление и на подготовку, а через год ты сама мне скажешь, что выбираешь. — Да ведь жили же мы без этого и были счастливы! — воскликнула она с упреком за то, что он точно не признавал больше этого счастья. — Да, но ну тогда мы будем еще счастливее, потому что будет настоящее, спокойное, законное счастье, с которым не надо будет ни прятать, ни лгать. Но пока мы больше не станем об этом говорить. — Ты слишком взволновалась, — сказал он. ласково приподнимая ее и целуя заплаканное лицо. «Не будем лучше никогда об этом говорить». «Нет, Оленька», — сказал он, обнимая ее, — «мы об этом теперь часто будем говорить, только не сейчас». И в лице его мелькнуло торжество человека, предчувствующего свою победу. Но Ольга взглянула на него такой глубокой тоской. и почти враждебность во взгляде, что предчувствие Чеммизова скорой победе невольно поколебалось.